Глава 19 Я очнулся от того, что мою руку облизывал холодный шершавый язык. Оборотень! Я дернул руку, и плечо прострелило такая боль, что в глазах заплясали разноцветные искры. Черная тень шарахнулась в сторону и обиженно тявкнула. «Рыжий!» — обрадовался я. «Иди сюда, хороший мой!» Рыжий радостно тявкнул, подбежал ко мне и встал передними лапами на мою грудь. Тупые когти вонзились в голую кожу, но мне было наплевать. Я гладил пушистую холку лиса и повторял: "Как ты меня нашел, бродяга?" Ответить рыжий не мог, но я и так догадался, как это ему удалось. Прыгнул за мной в магическую линию, другого способа у него не было. Я огляделся и понял, что лежу на полу в каком-то темном помещении. Сквозь узкую щель над широкой дверью проникал тусклый свет, дневной или электрический. Этого я разобрать не мог. Я прислушался, но не уловил ни звука. Что это за место, я не знал. И выяснять не собирался. Главное, здесь нет оборотней курфюрстов и людей с пистолетами. Уже хорошо. Особого выбора у меня не было. Немного отлежаться и рвать на ферму, сдаваться Жану Гавриловичу. Я не сомневался, что после смерти бранденбургского курфюрста разразится грандиозный скандал. И меня назначат на роль главного виновника. «Ну, поглядим еще. Сначала надо понять, где я нахожусь. Последнее, что я помнил, — удар пули в плечо и падение в магическую линию. Одно из двух. Или я никуда не переместился, и меня заперли, или магическая линия унесла меня неизвестно куда, потому что внятно сформулировать конечную цель путешествия я не успел. Для побега это было не принципиально. В любом случае, магическая линия проходила где-то здесь». Мне оставалось только разогнать «Матрицу», увидеть линию с ее помощью, добраться до Бердышева. Именно этим я и занимался, лежа на полу. «Матрица» отзывалась вяло и неохотно. Вместо ровного гудения я почти физически слышал скрип, как будто скрипел ржавый механизм, который давно не смазывали. И магическая линия никак не хотела появляться. Что за чёрт? Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Обеспокоенный этим, рыжий жалобно заскулил и ткнулся холодным носом в мою ладонь. Все в порядке, бродяга», — успокоил я его. «Дай мне немного времени, и мы свалим отсюда». Лис улегся рядом со мной и прижался теплым боком к моей руке. Я попробовал разогнать матрицу еще раз. Наградой стала сильная боль в плече и ломота в висках. Я озадаченно потёр лоб ладонью. Что-то со мной было не так. Но если магическим путем отсюда не выбраться... «Попробую путь обычный». Опираясь на одну руку, я поднялся на ноги. Правым плечом было не пошевелить, так сильно оно болело. Я скосил глаза и увидел входное отверстие, покрытое коркой запекшейся крови. Раньше в меня никогда не стреляли. Поэтому я ничего не мог сказать о своем состоянии и характере раны. Не понимал даже, прошла ли пуля на вылет или осталась в теле. Но стою на ногах, и ладно, доктор Лунин разберется, надо только добраться до него». Внезапно меня повело в сторону, и я едва успел ухватиться левой рукой за длинный стеллаж, который тянулся вдоль стены. Цепляясь за него, я побрел к двери. Дверь была не заперта, я толкнул створку, и она открылась с противным скрипом. Я выглянул наружу. Снаружи хмурился серый осенний день. Небо было затянуто низкими облаками, которые надежно спрятали солнце, поэтому я даже примерно не мог определить, сколько сейчас времени. Но к Курфюрсту я рванул вечером. И если только не научился перемещаться назад во времени, значит, это было вчера. Или позавчера. Я провалялся без сознания сутки, а то и больше. Это открытие сильно меня огорчило. Получается, что все мои друзья на ушах стоят. Отлучился на минутку, а пропал с концами. Представляю, что творится на ферме Казимира. Особенно если в новостях уже раструбили об убийстве Курфюрста. Похоже, прежде чем искать Бердышева, надо заглянуть герцогинем, Порадовать их тем, что я жив, хотя и не совсем здоров. Была и хорошая новость. Я узнал место, в котором находился. Это был склад недалеко от фермы мастера Казимира. Тот самый, где мы с Полиной ловили темного проводника. Значит, можно не заморачиваться с матрицей и магической линией. Отсюда я запросто добреду до фермы пешком, даже с простреленной рукой. Вот только... вот только отыскать бы хоть какую-нибудь одежду. Черт! я снова влип в неприятности без штанов. Нет, я нисколько не жалел о том, что прикончил Курфюрста. Он донимал моих девочек угрозами, а потом превратился в зубастую тварь, и я видел это своими глазами. Вполне достаточное основание для того, чтобы отправить засранца на тот свет. Но почему я не выждал хотя бы день? Аня обещала, что одежда из магических тканей будет готова быстро. Мог бы рвануть за Курфюрстом в приличном костюме. Ладно, что сделано, то сделано. Теперь надо как-то добраться до фермы. В дверной проем дунул резкий порыв холодного ветра, а в конце пустого переулка показался одинокий прохожий. Я прикрыл дверь, оперся на стеллаж и крепко задумался. В любом другом случае я не постеснялся бы добраться до фермы голышом. Подумаешь, было бы что скрывать. В крайнем случае прохожие вызвали бы полицию, А уж она с комфортом довезла бы меня до места. Спасибо моему знакомству с полицейским приставом Зотовым. Но появилась бы на утро пара забавных фоток в сети. Плевать, сети не такое видела. Но именно сейчас встреча с полицией вполне могла окончиться для меня тюремной камерой. Не то чтобы я всерьез опасался обвинений в убийстве, но кто будет охранять герцогинь, пока я доказываю свою невиновность? Да Корфюрст уже не опасен. А если он действовал не в одиночку? Скорее всего, дело обстояло именно так. Откуда-то ведь взялись охранники, которые в меня стреляли. Я представил, как сижу в камере и безуспешно пытаюсь разбудить свою магическую матрицу, а герцогинь в это время похищают, и поневоле оскалился. Может быть, злость поможет? Раньше она здорово выручала меня, когда надо было превратиться в оборотня. Вдруг матрица отзовется. но «Матрица» молчала, как будто тайком от меня наелась снотворного, а боль в плече все усиливалось. Я оставил узкую щель, чтобы внутрь склада попадал свет и принялся обыскивать стеллажи. То Лёва рассказывал, что на этом складе прятали украденные в порту рулоны ткани. В своё время полиция конфисковала ворованный товар, но, может быть, один рулон завалился под стеллаж? Никакого рулона ткани я не нашел. Зато отыскал грязную промасленную тряпку. Ее хватило, чтобы подвязать правую руку, и простреленному плечу стало немного легче. Интересно, сработает ли моя бешеная регенерация, если пуля застряла внутри тела? Или как ее потом оттуда доставать? Раздумывая об этом, я припоминал путь до ворот фермы и прикидывал, смогу ли добежать туда без остановки. Ох, вряд ли. В моем теперешнем состоянии дойти бы не спеша. Я присел на штабель досок и в третий раз попробовал разогнать магическую матрицу. Она отзывалась, но неохотно. Интересно, куда делась энергия, которую я выпил из крокодила? Ее в этой коронованной твари было с избытком, хотя... Я ведь не помню, сколько времени без сознания путешествовал по магической линии. Вполне может оказаться, что несколько часов, а это как ни крути забирает энергию. Должно забирать. Меня так в школе учили. Рыжий подбежал ко мне и ткнулся головой в мои грязные колени. «Сходи за Казимиром», — сказал я ему. Рыжий покосился на меня и лизнул запястье. Черт, Такой умный лиса по-человечески не понимает». Я притянул Рыжего к себе, чтобы хоть немного согреться, и почувствовал, как моя матрица потихоньку загудела. «Ничего себе! Выходит, я могу использовать лиса как батарейку!» Ферма совсем рядом. Чем черт не шутит? Может, нам двоим хватит энергии, чтобы туда добраться? Но сначала надо объясниться с Рыжим. Это могло показаться смешным, но я твердо верил, если Рыжий не поймет, что я затеял и испугается, то ничего не выйдет. Поэтому я не сильно сжал морду Лиса ладонями и повернул его к себе. «Рыжий», — сказал я. «Нам очень надо попасть на ферму. К мастеру Казимиру и девочкам, понимаешь?» Рыжий внимательно слушал, не пытаясь вырваться. «Кажется, получается. У меня не хватает сил, наверное, это из-за раны. Поэтому я заберу часть сил у тебя. Возможно, это будет не очень приятно, но ты, пожалуйста, потерпи. Я тебе эти силы потом обязательно верну, договорились?» В ответ рыжий лизнул меня в нос, и я посчитал это согласием. Собственно говоря, ничего другого мне не оставалось. Уговорить Лиса поделиться энергией оказалось непросто. Нет, Рыжий не сопротивлялся. Он даже старался мне помочь, как мог. Самым трудным оказалось разогнать матрицу настолько, чтобы надеть на левую ладонь летяную броню. Матрица гудела в захлёб, как машина, бензобак которой залили некачественный бензин. У меня даже возникло ощущение, что сейчас она фыркнет и захлебнется. Потом придется промывать всю систему. Наконец пальцы почувствовали знакомый холод. Я потянулся невидимой ледяной паутинкой к матрице лиса и ощутил, как в меня вливается магическая энергия. Она отзывалась в теле теплом и какой-то опьяняющей радостью. Даже боль в плече почти прошла. Я поднялся на ноги и без проблем разглядел в темноте склада золотистое сияние магической линии. Вызвал воображение воображении карту, на секунду задумался и решительно выбрал точки Которые показывали матрицы герцогинь. Идем, рыжий, сказал я Лису, ухватил его за холку и шагнул вперед. Короткое путешествие отняло у меня последние силы. Честно говоря, я очень надеялся, что магия внутри линии поделится со мной энергией. Мы же с ней теперь вроде как родственники. Но магический поток только тащил нас рыжим вдоль сверкающих всполохов и не делал никаких попыток проникнуть внутрь меня. Как будто мы по неизвестной причине стали чужими. Под конец путешествия я держался только на чистом упрямстве. На чем держался рыжий, я не знал. Наверное, на ответственности за меня. Так мне хотелось думать. Но в какой-то момент магическая линия исчезла с тихим хлопком, и я повалился на мягкий ковер с длинным ворсом зеленого цвета. Он был очень похож на молодую весеннюю траву, только мягче, теплее. «Костя!» Хором воскликнули надо мной герцогини: "Ты вернулся? Пока не знаю", ответил я осторожно, переворачиваясь на спину. Полина бросилась ко мне и испуганно ойкнула, заметив рану. "Что с тобой случилось?" Алина оказалась быстрее. Она коротким движением погладила меня по голове и исчезла за дверью зеленой гостиной малого зимнего дворца, в который мы с рыжим неожиданно появились. Я услышал, как Алина зовет слуг и понял, что помощь на подходе. «Помоги мне подняться», — попросил я Полину. «И дай, пожалуйста, телефон. Мне надо позвонить Бердышеву». «Очень приятно, что ты вспомнил обо мне», — неожиданно раздался за моей спиной голос Жана Гавриловича. Я обернулся. Бердышев сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и хмуро смотрел на меня. «Тебя не было целые сутки», — сказал он. «И мне бы хотелось узнать, куда ты пропал». «Он не разрешил нам с Алиной пойти за тобой», — обиженно сказала Полина. «Мы хотели уйти тайком, ночью, но твоей матрицы не было на карте. Знаешь, как мы испугались?» Она сказала это с упрёком, как будто я был виноват в том, что валялся без сознания на старом складе. Устав стоять, я плюхнулся на мягкий диван и жестом подозвал к себе Рыжего. Он был в порядке. «Ты здорово выручил меня, дружище», — сказал я Лису, гладя его по голове. «Спасибо». Жан Гаврилович подошел, взглянул на мое плечо и вытащил из кармана телефон. Александр Михайлович, срочно приезжай в малый зимний дворец. Наша пропажа объявилась с Огнестрелом. И рана, похоже, непростая. Он выслушал ответ и внимательно осмотрел мое плечо. Выходного отверстия нет. Да в таких случаях его почти никогда не бывает, ты же знаешь. Давай скорее! Бердышев убрал телефон в карман и повернулся ко мне. «Лонин скоро будет. Дотерпишь?» «Дотерплю». «Тогда рассказывай», — распорядился Жан Гаврилович. «Куда ты пропал? Как видишь, герцогинь я перевёз и сам остался их охранять». «Спасибо», — кивнул я. «Я тоже не терял времени зря. Отыскал нашего крокодила и свернул ему шею». «Что?» Глаза Бердышева чуть не вылезли из орбит, а усы удивленно встопорщились какого черта ты погнался за ним один рассказывай в подробностях я вздохнул тянуть время не имело никакого смысла это получилось случайно я собирался показать александру михайловичу как перемещаюсь по магической линии и и как будто что-то меня дернуло я подумал о нашем оборотне и отправился к нему краем глаза я заметил что полина слушает меня открыв рот дальше Потребовал Бердышев. Магическая линия привела меня в гостиную какого-то особняка. Там был тот самый немец, про которого рассказывала Ольга Клауза, помнишь, тот, который приходил к ее мужу, высокий с узким лицом, тяжелым подбородком и неприятным взглядом. Помню, увидев меня, он испугался и превратился в крокодила. Потом мы немного подрались. Я выпил его матрицу и свернул ему шею. Тут в гостиную вбежали вооруженные люди и принялись в меня стрелять, но я успел сбежать по магической линии, прежде чем потерял сознание. Это все? – прищурился Бердышев. Нет, вздохнул я. Умирая, крокодил превратился в бранденбургского курфюста, и я свернул ему шею. Так что если ты ищешь убийцу, то он перед тобой. Но я только оборонялся. Что за херню ты несешь? – удивленно спросил Бердышев. «Какого курфюрста? Бранденбургский курфюрст жив и здоров. Сегодня он был на приеме у императора».